После первого танца с Леной, когда он убедился, что зрение его не обмануло, и у нее все везде в полном порядке, а особенно хороши необычные глаза, он решил дать Маркову полную волю. Себе же определил роль стороннего наблюдателя и консультанта, потому что отметил, девушка попалась очень нестандартная. Каждому времени свое, ее слегка восточный разрез глаз – приподнятые скулы, резко очерченная нижняя часть лица и довольно крупный рот современникам, скорее всего, казались некрасивыми на фоне той же кукольной Серовой и ей подобных, чья внешность вписывалась в эстетику конца тридцатых годов. — Промахнулась ты по времени, лет на двадцать пять, — сказал он ей чуть позже, когда они вышли на балкон глотнуть свежего воздуха. — Почему? — не поняла Лена потому что только тогда войдут в моду такие женщины. В шестьдесят пятом ты бы произвела фурор в Москве, как Софи Лорен. Мне тогда будет уже пятьдесят, засмеялась Лена. А кто такая Софи Лорен? Актриса итальянская, у нас пока неизвестная. Через четверть века все девушки будут стремиться к твоему стилю. Все будут длинноногие, гибкие, спортивные и раскованные. В рестораны станут ходить в синих американских брюках, гонять на немецких мотоциклах итальянских мотороллерах Веспа и Ламбретто, петь под гитару опасные песни и танцевать такое, что сейчас и не приснится. Вы так говорите, будто только что оттуда. Воображение у вас яркое. А платья, какие будут носить, тоже знаете? Или только американские брюки? И почему именно американские, а не французские, к примеру? «Французская будет косметика, а брюки точно американские». Берестин развеселился. Его несла волна приятного легкого опьянения, и он ничем не рисковал. Удивлять же девушку было забавно, как раз по системе Шульгина. Говоришь чистую правду, но так, что никто не верит. А платье... Можно и про платье, только рассказывать трудно, я лучше нарисую». В кабинете, на листах из большого бювара, Алексей летящими линиями изобразил несколько эффектных моделей 60-х и 80-х годов. Манихенщицы все как одна были удивительно похожи на Лену, особенно на первом рисунке, в мини-юбке, черных колготках и туфлях на высоченной шпильке. Хоть выглядели туалеты непривычно, местами и неприлично, Но женским чутьем и вкусом Лена уловила их прелесть. «Товарищ командарм, вы гений! Вам бы модельером работать и романы писать, как Беляеву. Расскажите еще что-нибудь про будущее. Долго рассказывать, потом как-нибудь. Пойдем лучше шампанского выпьем, а потом я песню спою, тоже из будущего». Шутками и смехом, напрочь забыв про свое звание и положение, Алексей организовал у стола свой кружок. Рассказал пару анекдотов, якобы из жизни царских офицеров, делая вид, что не замечает предостерегающих жестов хозяина. Потом потребовал гитару и в стиле боярского, и почти его голосом, что было несложно, спел. «Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо». После короткой недоуменной тишины раздались бурные аплодисменты женщин. «Что это было?» — привязался к нему крепко подвыпивший тот самый Головинский, друг и покровитель Елены. «Слегка коряво, но явно талантливо. Это тоже вы написали?» «Я, не я, какая разница? Давайте лучше выпьем. Вам не понять, как может быть приятен вкус тонкого вина».